Аргумент седьмой. Социальные сети делают вас несчастными. Почему многие популярные твиты заканчиваются словом грустно? Жизнерадостная риторика компаний, внедряющих облом, делает акцент на дружбе и возможности для людей со всего мира стать ближе друг к другу. Но всё же наука раскрывает нам правду. Исследование показывает, что люди со всего мира не становятся ближе, а наоборот страдают из-за чувства разобщенности. Этот сценарий настолько очевиден, что даже исследования компаний и владельцев социальных сетей показывают, как они делают вас несчастными. Ученые, работающие на Facebook, практически похвастались тем, что они могут сделать людей несчастными, да так, что те даже не поймут, почему им стало плохо. Зачем называть такие выводы замечательным результатом исследования? Не повредит ли это авторитет у бренда Facebook? Может быть, столь громкий общественный резонанс предназначался для истинных клиентов, которые платят деньги за манипуляции над людьми? Те, на кого направлено воздействие, то есть вы, это не клиенты, а продукт. И лишь совсем недавно сотрудники Facebook наконец признали то, о чем давно говорили авторы исследований. Их продукт может причинять настоящий вред. Меня сильно раздражает подача этой проблемы со стороны компаний и владельцев соцсетей. Они говорят, ну да, конечно, мы делаем вас несчастными, но все же мы приносим миру больше пользы, чем вреда. Однако все хорошее, чем они хвастаются, свойственно собственной интернету, и все это можно было бы получить и без облома в придачу. Разумеется, то, что люди могут общаться друг с другом, прекрасно. Но почему они должны платить за это свободой и своей волей? Что если настоящая проблема кроется в манипуляциях, а не в общении? Было проведено исследование, выявляющее как положительные, так и отрицательные последствия общения в соцсетях. Девушкам студенческого возраста, которых заботила проблема лишнего веса, установленные связи пошли на пользу, а вот аспект взаимной оценки оказался вреден. Этот результат подтверждает гипотезу о том, что связи, установленные через интернет, могут оказывать положительное влияние, но определённые дополнительные настройки, которым обычно придают особое значение коммерческие соцсети, причиняют вред. В самом начале этой главы я привёл несколько примеров того, как социальные сети делают вас несчастными. Казалось бы, общение в интернете наоборот должно радовать, Однако есть огромное количество исследований, которые доказывают, что это не так. Проверьте сами, введите запрос в поисковую систему. Имейте в виду, он может повлиять на содержание в вашей ленте в соцсетях. Алгоритмы могут неявно, а скрыто по ассоциации, отметить вас как склонного к депрессии человека. А сетевые манипуляторы могут попытаться воспользоваться этим и усилить вашу предполагаемую подавленность. Существует множество газетных статей, в которых подробно описываются исследования, подтверждающие тот факт, что социальные сети делают вас несчастными. Там же приводится ряд предположений, почему так происходит. Например, нерационально завышенные стандарты красоты и требования к социальному статусу или уязвимость к нападкам троллей. Почему нельзя назвать одну причину? А будет ли достаточно одного способа расстраивать людей? Поскольку основная стратегия бизнес-модели облома позволит системе автоматически адаптироваться и найти наиболее оптимальный способ обеспечить вашу глубокую и длительную вовлечённость, и поскольку отрицательные эмоции проявляются сильнее, такая система будет изыскивать любую возможность огорчить вас. И редко она будет скупо подбрасывать вам и положительные моменты, поскольку автопилот задачи, которого играть с вашими эмоциями, обнаружит, что контраст между поощрением и наказанием эффективнее, чем поощрение или наказание по отдельности. Разумеется, в определённых обстоятельствах общение в соцсетях может приносить пользу, однако в целом оно оказывает отрицательный эффект на людей по всему миру. Эту тему активно изучает авторитетный научный журнал «Медиа-сайкологи», издаваемый Тейлор энд Фрэнсис. Мориа Берг, заслуживающий доверия исследователь, сотрудник Facebook, отмечает случаи положительного эффекта общения в соцсетях. Независимо от того, вызвала ли зависимость от облома положительные или отрицательные ощущения, сама по себе зависимость ассоциируется с ангидонией, То есть сниженной способностью получать удовольствие от жизни. При этом не важно, что именно вызвало у человека зависимость. Люди, зависимые от общения в социальных сетях, оказываются склонны к длительной ангедании. Зависимость связана с ангеданией, снижением способности получать удовольствие от чего бы то ни было за исключением объекта зависимости. Зависимые от социальных сетей оказываются склонны к особенно длительной ангедании. Конечно же, Облом сделает вас несчастным, но как? О, тут работает индивидуальный подход. Для вас подберут особую разновидность печали, подав это как нечто само собой разумеющееся. Людям, управляющим медиакорпорациями, в которых царит облом, не зачем выяснять, что именно вас расстроило. Это вам важно обладать этим знанием, поскольку оно последний бастион вашей приватности. Вы можете переживать из-за того, что не столь привлекательны или успешны, как другие люди. А ведь система заставляет других людей переживать из-за своего несовершенства глядя на вас. Исследование показывает, что причины, по которым люди чувствуют себя несчастными, можно объединить в несколько категорий. Так что я рискну предположить, что творится лично с вами. Возможно, вы проводите меньше времени, занимаясь сексом, чем листая анкеты сайта знакомств, через который этот самый секс ищите. Вы сидите, открыв приложение и возите пальцем по экрану вместо того, чтобы ходить на свидания. Возможно, вы проводите меньше времени со своей семьёй, чем тратите его, стараясь показать в соцсетях, какая у вас замечательная семейная жизнь. Возможно, вы рискуете сильно навредить себе часами сидя в соцсетях, особенно если вы молодая женщина. Возможно, сетевое общение усугубляет ваш психологически травмирующий опыт. Ваше самоуважение может падать, даже если вы активно самовыражаетесь. Я мог бы поиграть в угадайку, но не буду, ведь я вас абсолютно не знаю. Исследование помогает лишь выявить статистически значимые тенденции. Вы можете быть исключением. Я не собираюсь гадать, что для вас лучше. Не тут конец облома. А вот что я буду делать, так это углубляться в причины, почему некоторые онлайн-проекты, в числе которых большинство социальных сетей, старательно расстраивают меня. Я очень недоволен тем, что Облом ставит меня в положение подчинённого. Это систематическое унижение. Причём меня огорчают даже не такие очевидные вещи, как ярмарка счастьявия, которую устраивают все те люди, когда притворяются более состоятельными, счастливыми и благополучными, чем они есть на самом деле, а сама основа системы облома. Если я зависим и мной манипулируют, я почувствую себя плохо, но этим дело не ограничивается. Облом делает меня участником нечестного и унижающего человеческое достоинство соревнования без каких-либо высоких целей, в рамках которого меня постоянно судят и осуждают. Меня насторожили ещё самые ранние прототипы социальных сетей, созданные в 80-е годы. Даже древние сервисы вроде раннего Usenet оставляли незнакомые мне прежде чувства опустошённости. Я не ощущал подобного со времён своего детства. Откуда не возьмись, пришло чувство незащищённости, боязни не соответствовать некоему уровню, страх быть отвергнутым. Сначала я думал, что сам виноват, потому что связался с продвинутой технологией, которая, конечно же, была лучше, чем примитивные средства вроде газеты и телефонов. Это чувство совпало с моментом, когда я обнаружил в себе тролля но оно возникло само по себе. Я провел на себе эксперимент. Если этот интернет-проект вызвал у меня неприятные ощущения, то каковы его качества? Чем он отличается от проектов, которые доставляют радость? И вот что я понял о себе. Я не возражаю, чтобы меня оценивали, если судьи честно служат высокой цели, Но мне очень не нравится, когда меня по ходе осуждают толпой или когда я нахожусь во власти какого-то дурацкого алгоритма. Мне не нравится, когда программа считает, больше ли у меня друзей, чем у других, нравились ли я людям, в чём я лучше, имею ли шанс разбогатеть или что-то ещё. Чтобы работать, алгоритмы облома не могут не поместить вас в какую-нибудь категорию и не оценить Главная цель облома – превратить вас самих и ваше поведение в продукт. Алгоритмы нужны для того, чтобы приносить выгоду собственникам платформы и рекламодателям. Вы нужны и тем, и другим в виде абстракции. Алгоритмы облома, стоящие за деятельностью таких компаний, как Facebook и Google, прописаны в нескольких файлах, которые невозможно взломать, настолько они засекречены. Данные Управления национальной безопасности США и ЦРУ регулярно воруют, но нигде даже в даркнете не найти алгоритм поиска Google или лента новостей Facebook. В этот элитарный список можно добавить и налоговую декларацию Трампа. Дело отчасти в том, что если бы все узнали, как работают искусственные интеллекты и облачные приложения, это вызвало бы волнение. Люди поняли бы, насколько непостоянными могут быть результаты. Об этом я рассказывал в первой главе. Алгоритмы полезны лишь функционально, статистически. А ведь на этой тончайшей ниточке полезности висят самые огромные состояния нашего времени. Но, как по мне, это дело не только в программах, даже самых чудесных, а в иерархических отношениях, которые возникают, когда люди начинают уважать эти программы. Источники мнения о вас, значение которых было раздуто людьми, прямо скажем, до смешного, существовали всегда, но они практически не имели никакого веса. Например, гороскопы в газетах. Редакторы не могли отследить движение ваших глаз, а потому никто не знал, что именно вы читаете. Но даже если вы читаете свой гороскоп, прошу прощения, если вы в них верите, но это нелепо. То есть что с того? Может, вы верите в астрологию? А может ваш взгляд зацепился за случайное слово, а может вы сочли гороскоп забавной шуткой, да что угодно. Это оставалось между вами и неодушевлённым предметом, максимум между вами и человеком, которому вы об этом рассказали. Гороскоп из газеты не менял реальность за пределами вашей головы и уж точно не влиял на ваши взаимоотношения с другими людьми. Облом работает иначе. Предположим, что вместо газеты у нас онлайн-сервис, а вместо гороскопов оценка вашей заботы о собственном здоровье, вашего трудолюбия, привлекательности в качестве романтического партнёра или чего-нибудь ещё. Facebook, например, классифицирует вас на основании ваших политических взглядов и многих других факторов. Все эти категории ответ облома на гороскопы. Суждения алгоритмов облома ненадёжны и ничего не значат в научном смысле, но в реальной жизни они ещё как значимы. От них зависит, какие новости вы увидите, кому на вас укажут как на возможного романтического партнёра, какие товары вам предложат купить. Суждения, основанные на активности в соцсетях, могут определять, какой кредит вам дадут в банке, в какие страны вас впустят, будет ли у вас работа какое образование вам позволят получить, какой вердикт вынесут при обращении за выплатами по страховке вашего автомобиля, а также то, насколько свободно вы сможете собирать вокруг себя единомышленников. Зачастую третьи лица применяют свои алгоритмы суждения к данным, добытым с помощью облома, а не полагаются на категории «Облом платформ». Все ваши прихоти и чудачество рассматриваются под микроскопом сил, значительно превосходящих ваши собственные, если только вы не живёте в полицейском государстве, вроде Восточной Германии или Северной Кореи. Невозможность выцарапать себе место, где можно просто побыть самим собой, вот что заставляет нас чувствовать себя несчастными. А каком самоуважении вообще речь? Если ваше мнение о самих себе больше не имеет первостепенного значения, как можно быть счастливым без чувства собственного достоинства? Как можно быть настоящим, когда всё, что вы читаете, пишете или делаете, скармливается оценивающей машине? Если быть точным, оценка внутри облом машины происходит на двух уровнях. Первый открыт всем желающим в интернете полно мнения о вас лично. Как много у вас друзей и подписчиков? Привлекательны ли вы? Сколько очков вы набрали в онлайн-игре? Есть ли у вас золотая звезда или ещё какая-нибудь виртуальная мишура, полученная от магазина за то, что вы убедили других сделать там покупку? Второй уровень оценки основан на математических соотношениях, которые скрыты от людей и не поддаются человеческому пониманию. Их иногда называют интерпретациями промежуточного уровня из-за того, как они рождаются в процессе машинного обучения. Эти методы обработки данных используются для оптимизации облома. Какого рода реклама с наибольшей вероятностью окажет на вас определённый эффект? Какие новости или фотографии милых котиков нужно поместить в вашу ленту новостей? О чём бы ни шла речь, Обратите внимание на суть происходящего. Вас и других людей внезапно втянули во множество глупых состязаний, в которых никто из вас не собирался участвовать. Почему вы не выложили столько же классных фото, сколько ваш друг? Почему у вас меньше подписчиков? Постоянное дозирование социального беспокойства заставляет людей тратить всё больше и больше времени на эту ерунду. Глубинные механизмы нашего мозга, ответственные за социальное взаимодействие, отслеживают наше общественное положение, и из-за них мы приходим в ужас от перспективы остаться за бортом, оказаться больным, слабым животным, брошенным посреди саванны на съедение хищникам. Я уже давно понял, что не хочу участвовать ни в каких рейтингах и состязаниях, если только сам их не выбрал. Если я хочу выиграть грант на исследовательский проект, то смиряюсь с тем, что мне придётся участвовать в конкурсе и что мой проект будут оценивать и сравнивать с другими. Но как смеет какой-то несчастный алгоритм на показ выставлять мне оценки, которых я не просил? Но как ни парадоксально, когда это всё же происходит, я не могу просто взять и выкинуть ситуацию из головы. Во мне живет мелкий бес соревновательности. Думаю, такой сидит почти в каждом из нас. Когда я вижу, что человека только что оценили по ряду параметров и признали его более популярным, умным, общительным, ценным, еще каким-нибудь, чем я, этот мелкий бес говорит «Да неужели?». И тогда я ощущаю необходимость что-то с этим сделать. Или обойти его в этой игре, или найти другую игру. Но пока вы поглощены обломом, вы не сможете вырваться. Облом ведёт миллионы игр, и в большинстве из них вы проигравший, потому что соревнуетесь почти со всеми жителями планеты. А победители зачастую выигрывают чисто случайно. Это как если бы вместо одного футбольного матча велась глобальная игра, в которой участвуют все люди Земли, и все играют против всех. Конечно, почти все проигрывают. Но и худшая разновидность спорта. Ещё хуже то, что некоторые люди, а именно сотрудники Кремниевой долины, как я, поглядывают на вас свысока, видят больше, нежели можете увидеть вы или ваши друзья, и манипулируют вами. Высокий замок. Правда обрушилась на меня, когда Google был небольшой компанией, ещё до Google Plex. Я зашёл в их маленький офис, и мой друг, один из первых программистов в Google, рассказал мне о письме женщины, которая была очень расстроена. Она писала, что если ввести в поисковую систему ее имя, первая же ссылка в выдаче ведет на идиотский пост о том, что она без ума от мочи. Это стало нетривиальным моментом для первого состава команды Google. Они встали перед выбором, считаться ли им с требованиями отчаявшейся женщины или решить, что удобство их сервиса перевешивает причиненный ей вред. Сегодня такие проблемы со всеми вытекающими последствиями, простите за каламбур. Кажется, вчерашним днём, но они до сих пор могут сильно испортить людям жизнь. Uber, работающий по принципу псевдооблома, возможность шпионить за людьми называет взглядом бога. Кремниевая долина заняла богоподобную позицию. Избранные люди и алгоритмы видят, кто, что и когда написал, а также кто и когда это написанное нашёл и прочитал. Мы можем наблюдать весь процесс, как копание муравьёв. И муравишки знают, что за ними ведётся наблюдение. Та женщина писала всё более эмоциональные письма, умоляя о помощи. Некоторые люди в офисе её жалели, а другие над ней смеялись. Ощущать себя муравьём, за которым наблюдают якобы высшие существа, которые на самом деле никакие не высшие, а такие же люди, как и вы, которые, как и вы, учились в школе, а потом стали работать на Облом, унизительно и вгоняет в депрессию. Позвольте напомнить, что отрицательные эмоции у людей вызвать намного легче, и они куда эффективнее положительных притягивают облом. Если бы все люди разом стали довольны и счастливы, они бы вышли из соцсетей, от которых так зависимы, и стали бы радостно бегать среди цветов, а потом обратили бы внимание друг на друга. Однако пока люди переживают о своей популярности, беспокоятся о конце света, который должен наступить в результате ужасного взрыва, или злятся на каких-то дураков, влезающих в их разговоры с семьёй и друзьями, они просто не посмеют отвлечься на что-то ещё. Их поймали на крючок естественной насторожённости. Нам в Кремниевой долине нравится наблюдать, как мурашки всё старательнее закапываются в грязь. Пока мы на них смотрим, они дают нам деньги. Вы постоянно сталкиваетесь с дисбалансом власти. Скажите, вы не чувствуете себя униженным, когда пользуетесь одним из дочерних брендов Facebook, например, Instagram или WhatsApp? Между прочим, Facebook Первая открытая акционерная компания, которая принадлежит одному человеку. Я ничего не имею против Марка Цукерберга лично, дело вообще не в нём. Но почему вы подчиняете часть своей жизни какому-то незнакомому человеку? Во времена моей юности были и знаменитые политики, и богатые люди, и звёзды поп-культуры, и лидеры промышленности. Но никто из них не имел существенного влияния на мою жизнь. Иногда их слова привлекали моё внимание, но и только. Они были где-то далеко. Вы скажете, что вас это не волнует, но думаю, вы знаете, что на каком-то глубинном уровне на самом деле волнует. А ещё вам кажется, что сердиться на соцсети нет смысла, потому что ничего с этим поделать нельзя. Можно удалить свои аккаунты.